Когда-то эта башенка, наверное, была белой. Но века и тысячелетия, пронесшиеся над развалинами города, превратили мраморные стены в серовато-желтые, изъеденные многочисленными дырками и провалами. Вершина башенки давно разрушилась и осыпалась вниз. Нетронутой осталась только одна стена, снежно-белая. Гладкая, отполированная до блеска. Она сразу притягивала взгляд. Даже в оранжевом свете заходящего солнца Мрамор сиял первозданной чистотой. «Магия!» — сказал Щавель. «Она защищала вход в подземное царство гномов. Когда-то народ Самаршана жил с пустынными гномами в мире и согласии. настолько прочным, что врата в подземелье вели прямо из столицы...» «А что случилось потом?» — спросил Трикс, сгорая любопытство. «Да все как обычно, полагаю. Поссорились из-за пошлин, начали ругаться...»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 Облако песка взвилось в воздух, коснулось белой стены и осело на нём затейливым узором. «Вот оно!» — воскликнул щавель, вынимая изо рта трубку. «Вот! Остаточная магия стёршихся надписей притянула к себе песок. «А ну-ка, малыш, подбавь пыли!» «Ага!» — радостно завопил Халанбери и заплясал у стены, пиная песок.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 Какой из них надо произнести?» «Свет!» — громко сказал Щавель. Потом повторил на самаршанском, на древнесамаршанском. Трик с удивлением понял, что знает этот диалект. Видимо, драконы не мелочились, обучая его. А потом на каких-то скрежещущих языках, видимо, их. Ничего не произошло. «Добро! Зло! Любовь! Ненависть! Абракадабра! Крибли-кровли-бумс! Перестройка!» Безрезультатно вещал Щавель.